Глава 9 Подняв руки, в комнату вошел мужчина с колючим взглядом и сразу всех предостерег. «Опустите оружие, господа, если не хотите лишиться своих жизней». Картополов вместе с купцом испуганно устоялись на мужчину, узнав в нем племянника самого князя Мышкина. Следом за Мышкиным вошел седой дед с длинными волосами, завязанными в косичку. Это был ментальный маг седьмой ступени. Даже от одного взгляда на него ноги начинали дрожать. Страшно идти против мага, который способен навсегда тебя запечатать внутри собственного разума. Останется только оболочка, пускай слюни, а самим собой ты так никогда и не станешь, затерявшись в глубинах сознания». «Ну, а ваше высочество, вы здесь с какими судьбами?» лебезящим голосом поинтересовался Картополов. «Это вас не касается. Но для начала скажите, по какому праву вы заняли чужое поместье и раскидали по округе своих бойцов?» «К слову, все ваши люди живы, просто спят. Картополов, говорите!» Мышкин махнул рукой и, пройдя через прихожую, налил себе воды. Тем временем в дом входили все новые и новые бойцы Мышкина. Они расходились по комнатам, связывали уснувших людей Картополова и вытаскивали в коридор. Э -э -э, «Я пришел, чтобы поговорить насчет долга», попытался выкрутиться за Картополов, но я вот тут же прищучил. «Евгений Федорович, так мы же с вашим сыном уже все обсудили. Даже договорились, что я верну вам деньги не за двенадцать месяцев, а за шесть». «Да, Михаил?» Улыбаясь, я посмотрел на парня, прячущегося за спиной отца. «Да». «Виктор Игоревич, тогда прошу меня извинить», — начал было Картополов, но не успел договорить. «Нет, извинить вас он не сможет. Ведь вы проникли в его дом без разрешения, значит, нарушили закон. За это вы выплатите Дубровскому компенсацию в размере трехсот тысяч рублей», — властно сказал Мышкин. «Но, никаких «но». Если вам есть что сказать, то можем обсудить это в суде». «Но я вам рекомендую решить всё полюбовно!» — рявкнул Мышкин, не давая Картополову даже слова вставить. «Ваше высочество, вы правы, прошу меня простить, а также приношу свои извинения графу Дубровскому». Назвав мое имя, Картополов бросил в меня испекляющий взгляд. «Отлично, с этим разобрались. Семейство Картополовых может быть свободное, и людей своих заберите». Мышкин взмахнул рукой в сторону выхода. «Да, ещё одно». «Всех присутствующих прошу запомнить. Граф Дубровский – мой должник. И пока он не выплатит свой долг, ни один волосок не должен упасть с его головы». Картополов кинул и с жалким видом потащил сына на выход. А я стоял и удивлялся своей удаче. «Мало того, что смог избежать покушения, так еще теперь Картополу должны выплатить мне триста тысяч. Вот так выверты судьбы». «А вас, господин Богомолов, я попрошу отправиться вместе со мной в Иркутск. Обсудим дела, также ваши...» Мышкин улыбнулся и поправился. Хм, прошу меня простить. Мое имущество, которое вы с радостью передадите в случае, если дорожите собственной свободой и жизнью». Он добродушно посмотрел на побледневшего купца и добавил. «Знаете ли, на рудниках в изнанке вечно пропадают к отражанию». «Вы ведь не хотите стать одним из них, верно?» Богомолов взглотнул и с трудом выдавил у себя. «Не хочу». а вот и отлично. Тогда прошу на выход. Вас уже ждут мои люди». Бойцы Мышкина вытащили из дому всю свиту Картополова, заодно прихватив с собой Богомолова. Мы остались с Мышкиным наедине. «Сергей Юрьевич, огромное спасибо за защиту. Даже не знаю, как вас благодарить». «А то, что вы выбили мне компенсацию в 300 тысяч, это просто выше всяких похвал. Очень поможет моему финансовому положению». и от всего сердца поблагодарил Мышкина, хотя, глядя на его лицо, понимал, что не всё так просто. «Виктор Игоревич, 300 тысяч, которые выплатит вам картополов, вы переведёте мне. Это компенсация за потраченное мною время. И заметьте, вы до сих пор будете должны мне услугу». Мышкин погрозил мне пальцем. вас понял «Средство перейду и буду держать язык за зубами». «А вы не глупый парень, Дубровский? Далеко пойдёте? Пробивной, смелый. Когда вы правите своё положение, приходите, возьму вас на службу. А пока прошу меня простить, моё время дорого стоит, а я и так потратил его без меры. Всего доброго!» Мышкин пожал мне руку и вышел из комнаты. А я стоял с улыбкой, смотря в окно. Богомолу выкрутили руки и утрамбовали в машину, Картополов вместе с сыном и парой оставшихся в сознании бойцов грузил спящих в машины. И вроде всё хорошо, но осадочек остался. В итоге Богомолов отпишет своё имущество и останется без гроша в кармане, но с лютой обидой на меня. Что ему помешает снова напасть? Ничего. Картополова ей так собирался уничтожить, но теперь и он может нанести удар на опережение. Ведь никто не отменял яд или случайный удар ножом в подворотне. «А хуже всего то, что я задолжал Мышкину неизвестную услугу, которую я не смогу не вернуть. Получается, что я выиграл в сражении, но проиграл в войне? Нет. Войну я точно не проиграю. Тем более, что уже скоро смогу восстановить ядро маны. А пока нужно стать сильнее и помочь Степану прибрать в доме. Эти сволочи здесь порядком натоптали. Ещё и перевернули всё вверх дном. Хорошо, что все деньги я взял с собой». Пока я складывал вещи и возвращал уцелевшую мебель на место, Степан мыл полы и выносил из дома обломки шкафов. Уборка затянулась до поздней ночи, а на наутро мне позвонил курьер. «Ваше сиятельство, извольте забрать свой заказ, я у двери», вежливо сообщил молодой голос. Зевая, я спустился вниз и выдал парню чаевые. Расписался в ведомости и, забрав увесистую картонную коробку, направился в подвал. И от коробки ужасно фонило маной. Было ощущение, что я в руках держу один огромный не Теряя времени, я разрывал упаковку, засунул внутрь руку и ощутил, как мана строится по моим каналам. Доложил усиление на лунную траву, после чего перенаправил поток маны из коробки на листья. Очень скоро четыре куста лунной травы превратились в восемь. Но появилась проблема. Три раска выходили за пределы туши Ресолюда, и их корни вросли в обычную землю. А я помню, как себя чувствовала лунная трава в обычной почве. Она умирает. Сначала хотел просто вырвать и съесть эти ростки, но передумал. Решил использовать все макры, и в итоге получил сразу восемь новых ростков. Спустя пару часов на моей клумбе красовалось шестнадцать кустов лунной травы. А теперь нужно сделать выбор. Кататься по городу в поисках трупов твари из изнанки для расширения клумбы... Или прямо сейчас съесть 13 отростков, значительно повысив свои силы? Эх, терпение не моя сильная сторона. Вырвал 13 кустов лунной травы, а после съел их, тщательно проживав, Чувствуя подступающую агонию, использовал на себе усиление, но накатилась такая волна боли, которая смогла удивить даже меня. ощущение как будто меня искупали в раскалённом масле, а после за ноги таскали на наждачке, пока я не стёрся до костей. По эта пытка продолжалась вечность. Я орал, срывая глотку, а всё тело выгнуло дугой от боли. На мой вопль прибежал Степан. Конечно, он не смог помочь, просто испуганно смотрел на горе ботаника. Да уж, не стоило сразу есть всю траву. Но ничего, боль уже отступает. Вот уже даже не кричу. Я протянул руку Степану. м м что такое? Почему тело не движется? Какого? Степан, помоги встать. Прохрепел я не своим голосом. Старик подскочил и одним мощным рывком поднял меня на ноги. Но я тут же рухнул, как будто в моём теле не осталось костей. Глаза Степана расширились от ужаса. Он закинул меня на спину, после чего отнёс в спальню. «Я вызову лекаря! Петенька, товарь, бери трубку!» Нервно бубнил Степан, а моё сознание плавно отключилось. Пришёл в себя, когда лекарь уже приехал. Петька, как всегда, пьян, смотрит на меня своими выпученными глазенками и дышит перегаром. «Ваше сиятельство, ну, ё-моё, вы прям ходячие катастрофы. Было небольшое кровотечение, я починил, да больше сделать ничего не могу. Вы энергетические каналы перегрузили». Лекарь развел руками, как бы извиняясь. «И что делать?» — взволнованно спросил Степан. «Он так и останется парализованным. Да, Степ, ну, а я откуда знаю?» Я ж больше по физическим ранам, а не по энергетическим. Следите за состоянием. Если лучше не станет, везите в Москву. Там лекарь сильнее наших». Степан ушел провожать Петьку, а я попытался пошевелиться. вы максимум, на что я был способен, так это дышать, глотать и моргать. Впрочем, говорить тоже мог, но вяло и неразборчиво. Погрузился в медитацию и изучил энергические каналы а вместе с ними и ядро маны. Фух, все отлично. Ядро маны увеличилось до размера абрикоса, но это означало, что я восстановил практически половину ядра. Но была одна проблема. Теперь я генерировал столько маны, сколько попросту не могли вместить мои каналы, из-за чего они трещали по швам от перегрузки, что и вывело из строя мое тело. Радовался я, потому что каналы сами придут в норму, нужно только подождать пару дней. Степан вернулся и обнаружил меня с блаженной улыбкой. «Все хорошо. Нужно пару дней отдохнуть», — едва слышно прохрипел я. «Купи книг по ботанике. Буду изучать, раз уж у меня непредвиденный отпуск». Степан кивнул и убежал за покупками. Особняк Сергея Юрьевича Мышкина «Юляш, я дома!» — крикнул Сергей Юрьевич, вешая пальто на крючок. На лестнице второго этажа послышались шаги. «Папенька, как прошла командировка?» — поинтересовалась дочь, спустившись вниз. «Как всегда, отлично. Теперь нам принадлежат еще пятнадцать мелких предприятий. Толку от них немного, но и оставить их в руках бандита я не мог. Ты же понимаешь...» Сергей Юрьевич обнял дочь и собирался уйти, как вдруг та задала ему странный вопрос. «Папенька...» «А почему ты сорвался с места и уехал в городишко? Как там его? В раздолье? Чтобы наказать Богомолова, тебе не нужно было туда ехать самому. Да и ранее ты никогда не прерывал прием. Его могли оборвать только князь Тигров или если дядя Мышкин заявляет из Москвы». Юлия скрестила руки на груди и уставилась надца. «Ты права. Не похожа на меня», — сказал Сергей Юрьевич и задумался. «Знаешь, в этом парне было что-то необычное. Восемнадцать лет, а какая хватка. Накопал такой компромат, что я аж залюбовался. Этот парень далеко пойдёт. А с перспективными людьми лучше дружить, понимаешь?» «Понимаю. Но ты таких перспективных каждый день за дверь выставляешь. Поэтому я и удивилась. Но он красавчик, такой мужественный взгляд». Юлия улыбнулась и прикусила губу. «Я тебе дам, красавчик». «А ну, брысь свою комнату!» — засмеялся Сергей Юрьевич и хлопнул в ладоши, прогоняя дочь. Та захихикала и убежала. «У меня на твоё замужество другие планы. Будет ещё какой-то нищий граф с моей дочерью якшаться. Хотя парень перспективный, да...» «Галька, накрывай на стол!» — позвал он служанку и ушёл на кухню. Через час Степан вернулся с двумя толстенными книгами. В обложке книг сделаны из кожи, на каждой вырезаны вензеля и имя писателя. За первый день я смог осилить лишь половину первой книги. Правда, Степану пришлось ее держать перед моим лицом и переворачивать страницы. На второй день самочувствие улучшилось. Двигаться я до сих пор не мог, зато мог использовать ману. Старик соорудил подставку для книг из сломанной мебели, а я призвал Клювика и заставил его переворачивать страницы вместо Степана. Старик был изумлен появлением настоящего коршуна. Первое время он опасался, что клювик выклюет мне глаза, поэтому далеко не отходил, наблюдая за птицей. Но ничего ужасного не происходило, и Степан смог заняться делами по дому, лишь изредка заходил, чтобы покормить меня и клювика. В этом мире оказалось множество удивительных растений, часть из которых встречались и в Руиндаре. К примеру, помидор. Он не только даёт вкусные плоды, но ещё способен манипулировать поведением насекомых. Может привлечь, к примеру, ос, чтобы те защитили его от паразитов. К концу третьего дня я приказал Степану отправиться в город и купить семена заинтересовавших меня растений. Пусть мы живём за холустье, но в магазине пообещали достать всё нужное к завтрашнему дню, несмотря на редкость некоторых растений. А вот семена помидоров Степан привёз сразу. Я попросил старика пересыпать семена в тканевый мешочек и положить его мне на грудь. Мана заструилась по моим каналам, сплетаясь в хитрое заклинание, которое я тут же использовал на семенах. Я улыбнулся и посмотрел на Клювика. «Пора благодарить семью Картополовых. Дружище, ты знаешь, что делать». Клювик схватил мешочек и выпорхнул в окно. Сделав круг над поместьем Картополовых, он щедро засеял их земли с семенами томатов, которые очень скоро дадут всходы на следующий день я чувствовал себя просто замечательно. Пока Степан спал, я пробежал несколько километров, выполнил четыре подхода подтягиваний и отжиманий. Нашел в старый мешок, набил его песком и подвесил на балки. Вышла отличная груша. Я метеллил ее со всей силы, несмотря на боль в кулаках, мышцы окрепли, а вот ударные поверхности еще не набиты. И если не покрыть костяшки маной, то кожа через пару ударов стесалась до крови. Поэтому пришлось наложить минимальный слой маны, так, чтобы не травмировалась кожа, но при этом ощущалось соприкосновение с грушей. От души помахал кулаками и отправился будить Степана. «Господин Дворецкий, подъем!» — рявкнул я и едва не схлопотал шпагой в живот. Кто же знал, что старик хранил ее под кроватью? «Виктор Игоревич, я думал, картополовские псы напали. Не шутите так больше!» — выругался Степан и застыл в недоумении. «А вы чего это?» «А вы как это?» «Всё хорошо. Я силён, как никогда», — усмехнулся я и показал бицуху. «Да, этой руке было далеко до меня прежнего, но через пару лет я смогу превзойти самого себя. Приготовь поесть и после отвези меня за семенами». Степан ещё пару минут рассматривал меня, видимо, хотел удостовериться, что я снова не превращусь в овощ. После кивнул каким-то своим мыслям и убежал готовить еду. Спустя пару часов я сидел на заднем сиденье машины и любовался своими угодьями. Все заросло бурьяном, корявым кустарником до да сухими деревьями. Красота! Глядя на такое, мгновенно впадаешь в уныние, но ничего. Уж свою-то землю я точно приведу в порядок. В раздоле праздновали День города. Цирковые артисты маршировали по улицам, жонглируя, изрыгая огонь и выделывая акробатические трюки. Толпа дорого одетых зевак расположилась на обочине и, разинув рты, наблюдала за циркачами. Я тоже засмотрелся, но не на представление, а на одну вещь, которая во всех мирах одинакова — карманники. Стоит взгляду богача на чем-то сосредоточиться, как ему в ту же секунду запускают руку в кошель. Вот и сейчас среди толпы стоял один восторженный дурак, а позади него парнейшка лет пятнадцати. Уверенно идёт прямо на богатея, врезается и, рассыпаясь извинениями, падает на землю. Аристократ с отвращением отталкивает едва успевшего подняться пацана. А тот и рад. Парень в припрыжку носится за угол с кошельком толстосума. Не удивлюсь, если этот ловкач гастролирует вместе с циркачами. Усмехнувшись, я проверил внутренний карман. Кошелёк на месте. Лучше перебдеть. В трущобах Руиндара были умельцы, способные обокрасить тебя так, что ты об этом даже не узнаешь, пока не откроешь пустой кошелек». Толкнув дверь, я пошел забирать свой заказ. Двумя часами ранее. Особняк Картополовых. Картополов Евгений Федорович, мягко говоря, был не в духе. Потеря инвестора, часть имения сгорела, вещей и Мышкин. Приперся я читал как малолетнего сопляка. Кем он себя возомнил?» Если бы не его дядя, то Картополов прикончил бы Мышкина на месте. К сожалению, Евгений Фёдорович прекрасно знал, что с такими людьми лучше не связываться. Могут прихлопнуть просто потому, что у них плохое настроение. А из-за своей безнаказанности род Мышкиных творил всё, что им вздумается. Скажи он хоть слово поперёк этому полемишу и в ту же минуту лишился бы части предприятий. Глядишь, уголовное дело завели, как на Богомолова». Так уж вышло, что Евгений Фёдорович пристально наблюдал за судьбой купца. Наблюдал он не из праздного любопытства, а чтобы свернуть ему голову, как только появится возможность. Вот только судьба наказала купца похлеще, чем мог наказать Картополов. Сперва у Богомолова отобрали всё имущество, а после сослали на каторгу. Отправили всего-то на третий уровень изнанки. А там обычные люди не живут дольше трёх лет. Если ты не умер от руки уголовника то будь уверен, скоро сдохнешь от зашкаливающего магического фона. Только маги в изнанке чувствуют себя отлично. Для остальных людей это медленная смерть. А Картополов хоть и был магом, но на каторгу не торопился. Чтобы отвлечься от мрачных мыслей, Евгений Фёдорович поехал на охоту. Слуг и охрану стоял дома, хотел побыть в тишине. Да и чего ему бояться? Он маг седьмой ступени всё-таки. Три часа катался по лесу, но так и не встретил ни одной из берухи. Сплюнув на землю, он повернул назад. «Что за черная полоса такая?» — сказал себе поднос Евгений Федорович. «Как будто сглазили». Он никогда не был верующим, точнее так. Он верил только в личную силу и силу денег, все остальное отрицал. Но неприятности происходили так часто, что он уже был готов уверовать и в приметы, и поклониться любому богу, который бы вернул его удачу. Выехав с лесной поляны, он направил лошадь в сторону поместья. Сгоревшее крыло здания уже разобрали и начали отстраивать. Повсюду стояли строительные леса, на которых через пару часов будут возиться рабочие, а пока жизнь на его земле застыла. По крайней мере, так думал Картополов. Подъезжая к поместью, он заметил странную картину. Куда ни глянь, везде желтые цветы, растущие на кустах помидоров. «Какого черта? Еще утром этого не было!» Евгений Фёдорович был готов закипеть от мысли, что на его угодья проник какой-то фермер-любитель и сосадил помидорами целые километры земли. Но злость быстро сменилась страхом, а потом и болью. Проехав сотню метров, он услышал, как со всех сторон раздалось громкое жужжание. Лошадь всё сразу поняла. Кобыла взвизгнула и встала на дыбы Картополов был неплохим наездником, но всё же не смог удержаться. Граф выпал из седла и рухнул на спину, смотря как его транспорт уносится в закат. Огромные черно-желтые тучи надвигались со всех сторон. Это были осы! Чертовы десятки тысяч ос!» Картополов потянулся к мане, и в его руке появился огненный шар, который тут же сорвался с ладони и шипением врезался в рой насекомых. Эффект оказался сомнительным. «Убил пару сотен ос, что совершенно не решало проблемы!» Расстояние быстро уменьшалось. Ещё пара секунд, и Картополова захлестнёт эта жужжащая волна. Евгений Фёдорович сосредоточился и влил в заклинание добрую часть своей маны. В ладони появился огненный шар размером с тыкву. Через секунду он врезался в почище ос и взорвался, расчистив путь. Евгений Фёдорович усмехнулся и рванул в сторону образовавшегося проёма. Задыхаясь от натойги, он проскочил в быстро смыкающийся коридор. Казалось, что он спасся, но проклятые осы оказались быстрее. Желто-черное облако стремительно догоняло графа. «За что мне это?» – орал граф, вливая остатки маны в волну пламени. Стена огня преградила путь рою, вот только осы с легкостью ее облетели сверху и спикировали на аристократа. Все, что успел сделать Картополов, так это укрыться под щитом огня. Жужжащий рой жалил без устали, сгорая в пламени щита. Но ос было слишком много. Щит продержался всего минуту, а после мана закончилась, и он исчез. Осы обрушились на графа, безжалостно кусая его. Картополов орал изо всех сил, но из-за жужжания даже не слышал собственного голоса. Через какое-то время осы отступили. Евгений Федорович лежал на земле и смотрел сквозь быстро сужающиеся щелочки глаз на небо. «Похляпые, нафигомые!» — выругался Картополов и с трудом поднялся на опухшие ноги. Кипя от чувства несправедливости, он шел домой, по пути срывая ветки деревьев. Он и сам не знал, зачем это делал. Просто хотелось что-нибудь разрушить, чтобы почувствовать себя лучше. Когда граф добрался к имению, его встретил Михаил. Сын собирался отправиться в город, чтобы потратить немного денег своего отца. Увидев опухшую физиономию батинки Миша прикрыл рот рукой, стараясь не смеяться. Впервые за долгое время он был счастлив от того, что его отец страдает. «Батенька! — А что это с вами? Вы как-то изменились. Михаил держался как мог, но улыбка то и дело проступала на его лице. — Фу, щенок! Фулон! — Картополов попытался злобно зыркнуть на сына, но вместо этого довел того до истерики. Михаил упал со смеху. Катаясь по земле, он обливался слезами, не в силах унять рвущееся наружу веселье. Только подумать, человек, которого он боялся всю жизнь, превратился в китайского пчеловода. Но радовался он недолго. «Ну все!» — прохрепел Картополов и, используя ману, поджег штанину сына. «Раз катается по земле, то пусть катается с пользой!»